11. Они бежали. они мигающий жестокий зрачок следил за ними в прорезь прицела, плавно переводя кончик мушки с одного на второго, на третьего. Ненавистно смотрел этот зрачок, как бежали мальчишки в прорези прицела к журавлям. Земля за пределами прицела была такая большая, а они на срезе зыбкой мушки такие крохотные. Небо в прицеле над ними было такое большое, а они на кончике мушки такие маленькие. Щелчком шибить — и не будет их. Все это в одну секунду могло исчезнуть, перестать мельтешить в прицеле, стоило лишь нажать на спусковой крючок. Эх, здорово я их усек. Сейчас бы шип подряд. Не успели бы пикнуть, сдерживая дыхание, проговорил тот, что целился. Брось дурила! с пулей не шутят, не целься зря, ответил ему другой, что придерживал лошадей под усцы среди зарослей курая, в глубокой, как волчье логово, в под бугром. Целившийся промолчал, играя желваками, но мушки не снял. Не высовывайся, тебе говорят, приказал ему тот. Что держал коней? Набегаются, уйдут. Тебе-то что?» Не подчинился. Лежал, привалившись щетинистой щекой к прикладу. Сладостно было ему следить в прорезь прицела за бегущими недоумками, ошалевшими от криков журавлей. Зло брало. «Бегут и смеются! Бегут и смеются! Вот радость-то! Перещелка бы тремя выстрелами, даже не трепехнулись бы!» Бегут и смеются, и чего спрашивается, бегут и смеются. Долго бежали плугари, но когда прибежали на пригорок, увидели, что журавли снова набирали высоту. Значит, раздумали: а может, только показалось, что журавли садятся? Ребята остановились, переводя дыхание, запалились. А Султан Мурат пробежал еще дальше и остановился провожая журавлиную стаю со слезами на глазах. Потом они вернулись и снова распахивали Аксайскую землю. Хороший был день, замечательный. По полудни приехала Мажара колхозная с сеном для коней. Картошки, мясо, муки, дров. Привез им возчик и сказал, что бригадир Чекиш велел передать. Завтра прибудет сам и вместе с ним упряжки пряжки Ргеша и Кубаткула. «Скажи, — говорит, — Султан Мурату и ребятам. Пусть не расстраиваются. Все решено уже. Завтра десант будет в полном составе, в обязательном порядке». И еще через пару дней приедет к ним на Оксай и председатель Таналеев. Вот такие вести привез вощик Мажары. Все вместе пообедали. И когда собирались отправиться снова на пашню, Трепуха сказала Султан Мурату, что хочет съездить в Аил завтра вернется с бригадиром Чекишем, что у нее воили какие-то срочные дела и что она должна привезти мыло для стирки. А чтобы они не остались без нее голодными, она напекла им лепешек на целый день и оставляет готовый суп, который они смогут подогреть себе. Так не хотелось султан Мурату, чтобы она уезжала, но пришлось согласиться. Не будешь же спорить, задерживать взрослого человека. С тем пахари отправились к своим плугам. Весь остаток дня допахивали загон. К вечеру завершили. Теперь можно было окинуть взглядом. Большое поле подняли. Первое поле. А сколько еще пахать впереди? Но зачин есть. Без зачина же нет продолжения. Уже в сумерках закруглили последнюю борозду, запахали огрехи на поворотах И недолго мешкой перетащили плуги на соседний загон, чтобы завтра с утра начинать с нового места, новую полосу. Пока выпрягли лошадей и пока приехали на полевой стан, стемнело. Пусто на стане. Стрепуха давно уехала. Ну пусть, вернется ведь завтра. Устали за день порядком. Не спеша рассупонили хомуты, поскидали их с конских шей, убрали сбрую в юрту. Каждый на свое место. А лошадей, все 12 голов, тоже поставили на свои места у старой Мажары без колес, привезенные на полевой стан вместо кормушки. Да, каждого коня поставили на свое место к сену в Мажаре. Решили, что утром пораньше встанут, чтобы почистить коней от засохшего пота. Умылись по тьмах, потом разложили костерок в юрте и при свете костра поужинали в сухомятку. Разогревать сил не хватило. Легли спать. Султан Мурат уснул позже всех. Перед сном он еще раз вышел из юрты, глянуть на лошадей. Кони спокойно стояли, уткнувшись мордами в сено. Деловито хрумкали сухим клевером, пофыркивались остатку. Да, спокойно стояли, голова к голове, по шесть коней с каждой стороны мажары. Погода обещала быть спокойной, луна на ущербе, совсем мало ее осталось. Султан Мурат походил немного, почему-то ему страшно было. Без люди, мертвая тишина, непроглядная бескрайняя ночь. Занятый делом и заботами, не замечал он, оказывается, как страшно здесь ночью в лухой степи. Он поспешил вернуться в юрту, умостился на своем месте и долго еще не засыпал. Лежал с открытыми глазами во тьме, думал о разном, вспоминал, загрустил и затасковал вдруг по дому. Как там мать без него? От отца, стало быть, все нет и нет никаких вестей. Было бы какое письмо, вощик бы ему сегодня привез, да еще Суэнчу потребовал бы. Суэнчу — подарок за радостную весть. Отдал бы все, что захотел бы он. Да только что отдавать, у него тут ничего нет. Пообещал бы полмешка пшеницы, осенью в колхозе выдадут хлеба, вот и отдал бы. Думая об этом, он вздыхал горестно, припоминая, как Аджимурат взял с него слово, что если отец вернется с войны, то встречать его на станцию поскачут они вместе, верхом на Чебдаре, он как старший впереди, а младший позади. И то, как, встретив отца, они отдадут ему Чебдара, а сами побегут рядом, а навстречу мать и много близких людей. Да, случись такое счастье, из плуга выпряг бы Чебдара и поскакал бы. Потом он во сто раз больше отработал бы. Султан Мурат тихо заплакал, потому что смутно понимал, что такого счастья, возможно, никогда не будет. Потом он улыбнулся себе во тьме, вспоминая, как встретил у переступок на речке Морзагуль. Даже сейчас он помнил прикосновение ее руки и то, как рука ее сказала «Я рада, я очень рада. Ты разве не чувствуешь, как я рада?» и то, как в ней он узнал тогда себя, и как был потрясен этим, и как был рад тому, что она — это он. Спит, наверное, уже Морзагуль, а может быть, в эту минуту думает о нем. Ведь она — это он. Султан Мурат нащупал ее платочек, спрятанный в кармашке гимнастерки, погладил его. И так он забылся. Заснул. Крепко уснул. Потом какой-то дурной сон навалился. Кто-то душил его, руки крутил. Тогда он проснулся и не успел закричать от испуга, как чья-то увесистая жесткая ладонь, разящая крепкой махоркой, Зажала ему рот. «Молчи, если хочешь жить», — сказал ему на ухо хрипло дышащей махоркой сопящий человек. Он рожал ему челюсти, растискивая их до ломоты железной пятерней, затолкал в рот тряпку, и пока султан Мурад сообразил, что происходит, руки его были крепко стянуты веревкой за спину. Холодющий пот прошиб, и тело стало дрожать само по себе. «Что за люди эти двое в юрте?» «Зачем они его связали?» «Ну, этот готов», — прошептал один другому. Давай тех. Они копошились в темноте, там, где спал Анатай. Анатай вскрикнул, забарахтался, но и его скрутили. А Эркенбека ударили, кажется, по голове. Он застонал и сразу утих. Султан Мурат все еще не мог понять, что происходит. Кляп распирал ему рот. Он задыхался. Руки сводило от веревок. В юрте стояла полная тьма. Но кто они? Зачем эти люди здесь? Зачем они так поступали с ними? Чего они хотят? Может быть, они хотят убить их? За что? Султан Мурат стал рваться, метаться. И тогда один из них придавил его коленом и, стуча по голове твердым железным пальцем, сказал негромко, но внятно. — Брось брыкаться, слышишь? ты тут, кажется, главный. Мы вас связали. Вы не будете отвечать. Вы ни при чем. Запомнил? Говорил он, стуча то и дело железным ногтем по голове. Будете умными. Все обойдется. Когда вас найдут, здесь расскажете все, как было. Какой с вас спрос? Но если что, если кто-то трепыхнется сейчас, прежде времени, прибью, как щенят. Душу вон! Тихо лежите. Не подохните. И они вышли из юрты, шумно дыша, ругаясь и отхаркиваясь. Султан Мурат слышал, как они возились у коновязи, что-то делали. Кони испуганно перетаптывались, храпели, шарахались. А через некоторое время послышался топот многих копыт, щелканье кнута, опять какая-то ругань. И топот коней стал удаляться и вскоре совсем затих. Только тогда дошел до султан Мурата весь ужас случившегося. Конокраду увели их плуговых коней. Обида, ярость разрывали душу. Он метался, пытаясь ослабить руки, но из этого ничего не получалось. И, задыхаясь, он стал крутить головой, выталкивая языком кляп. Во рту горело, кровоточило, распирало. И все-таки удалось наконец выплюнуть. Проклятый кляп изо рта. Как на свободу вырвался. Голова закружилась от притока воздуха в легкие. «Ребята, это я!» — подал он голос, приподнимая голову. «Это я! Это я!» — говорю. Но никто ему не ответил. Он услышал, как зашевелились Анатай и Эркенбек на своих местах. «Ребята», — сказал он тогда, — «не бойтесь, я сейчас». Я сейчас что-нибудь придумаю. Вы только слушайте меня. Анатай, пошевелись, где ты? Анатай замычал, заерзал, приподнимаясь с места. Анатай, подожди, будь на месте. Султан Мурат покатился к нему через ворох одежды, сброи. А теперь ложись спиной ко мне. Подставляй свои руки. Слышишь, спиной ко мне, подставляй руки. Теперь они лежали спиной друг к другу и султан Мурат нащупал веревки на руках друга. Командуя Анатаю, как лечь и как повернуться, нащупал узлы. Уговаривая Анатая потерпеть, перенести боль в руках, все-таки нашел, зацепил какую-то петлю, веревка ослабла. А там Анатай сам выдрал свои руки на свободу.